Глава 4. Джонни настоял на том, чтобы сразу решить вопрос с процедурой очистки. Нашли в списке приемную Леди Грай, биохимия и медицина, там Джона сразу переключили на медблок школы. Медик выслушал, сказал, что нет проблем, медицинские капсулы пока все свободны, кадеты еще не начали друг дружку коречить, только осваиваются. Велел привести на счет фирмы 100 тысяч кредитов и подходить вечером в зал фехтования. Процедура займет 7 часов, лучше провести ее во сне, а почему в зал, Джонни сам должен хорошо помнить, как его оттуда на каталке везли. Восемь вечером медик ждет звонка. Парням пришлось по душе, как легко и просто в фирме решаются вопросы. При поднятом настроении разошлись по каютам переодеваться. Юренька сама, без лишних уговоров, оставила книжку и отправилась в столовую. Жеки не хотела спине надевать кобуру под белый пиджак. Он был не совсем уверен, что его вообще стоит надевать. Возможно, ношение огнестрельного оружия запрещено. С другой стороны, он же не собирался кого-то убивать, то есть стрелять не собирался, для убийства у него есть шпаги. Еще немного по размыслию решил тросточку не брать. Так и не освоились с двумя клинками, придется обходиться одним. У выхода из отсека школы немного подождал Джона. Он тоже пришел с одной, шпагой за спиной. Мысли у них снова сошлись. Маршрут наметил, сразу перешел к делу Жека. «Да уж, на тебя не понадеялся», — грызнулся Джон. «Вот скажи, тебе совсем не интересно, куда мы идем?» Итак, знаю, что идем грабить», — проворчал Жека. «Все в белом, при шпагах. А в каком конкретном нужнике купаться, уже не важно». «Да, деньги грязь», — вздохнул Джон. «Но грязь, к сожалению, не деньги. Сегодня выбрал местечко поприличнее, уровнем ниже». «Еще ниже?» — не понял Жека. Но ближе к центру, на уровень, — объяснил Джон, покачав головой. Вот ты, деревня. Мы из одного мира, не забыл, — усмехнулся Жека. С одной планеты, — уточнил Джон, — это разные вещи. Ну и хрен с тобой, — фыркнул Жека. На уровень ниже по космической лестнице пришлось подниматься. Жеку это обстоятельство неожиданно развеселило, хотя сам понимал, что спуститься по хитрым лестницам с их уровня можно только в космос. Джонни уверенно вел коридорами, и, видимо, и вправду загодя ознакомился с маршрутом. Пошли в заведение действительно уровнем выше. Вместо обычного преддверия с менялой здесь обнаружился бар, а за робо-меняло радостно поблескил сенсорами робо-бармен. Ребята спасели фруктовые коктейли, огляделись. Примерно в таком же баре пьяный кэт проткнула Валеру. Жека загрустил. Он же с ней толком не познакомился, не поговорил, вел себя как пацан. То с проблемами своими лес, то в койку, а она ведь очень интересная девушка. Робот конфиденциальным тоном осведомился у отважных наемников, так и сказал, не угодно ли им развеять скуку. Он вообще-то принимает ставки на гонки. Робот сделал паузу, ребята никак не отреагировали. Бармен интимным тоном сообщил, что тут еще и казино для военных. Он понимает, конечно, что парни не совсем военные, по лицам судя, даже не совсем э, совершеннолетние. Но ведь никто не будет против, если они просто посмотрят. Они просто посмотрят и при первом требовании уйдут, ведь так, всего по 100 кредитов за фишки, он их обменяет потом даже без комиссии. Уговорил, криво усмехнулся Жека, доставая карточку, давай на 50 тысяч. Ну, тогда комиссия при обратном обмене что-то заела у механоида, составит 5 кредитов. Не загадывай, улыбнулся Жека, прикладывая карточку к считывателю. Робот сноровистый выложил на стойку столбики фишек «Пожалуйста, в те двери!» Указал он манипулятором приятной игры. Ребята прошли в зал. Подошедшему распорядителю Джон сказал сухо «Покер». «Разумеется, покер!» — дернул дядька мохнатые брови. «Желаете игру с роботом или серьезно?» «Какие шутки, любезные!» — умрелся Джон. «Если тут есть, с кем играть по-взрослому?» «Вы не разочаруетесь!» — Мэтт приснул черными глазами. «Прошу за мной!» Ребята со скептическими улыбочками прошли следом, уселись за овальный стол, положили на сукно фишек на десяток тысяч каждый и принялись ждать раздачу. «Хоть бы знакомых не принесло, может получиться неловко», — рассеянно думал Жека. Джон правильно выбрал клуб подальше. Ребятам везло. Знакомые за столом не появились. Робот бесстрастно сдавал карты, люди проигрывали или просто уходили, приходили новые. «Они вообще воюют, когда-нибудь», — возмуждал Жека, разглядывая прохиндейские рожи новых игроков. Когда их выигрыш в сумме перевалил за 50 тысяч, Джонни заявил, что они с другом просят их простить дела. За столом объявили траур. Жека добавил соболезнования от себя. «Мэтр, пожалуйста, виски нашим партнерам он бросил на стол фишку в 50 кредитов. На все». Военные тупо уставились на одинокий кругляш. Ребята пошли на выход, разминувшись со споредителем, несущим бутылку вискаря и три стакана на подносе, а также космическую тоску в черных глазах под мохнатыми бровями. Жека с Джоном по традиции зашли в кафе посластить горечь собственных злодеяний. По молчанию употребили по пирожному, приступили к добавке, у обоих синхронно телегнули коммуникаторы. Джонни достал прибор и сообщил. На счет пришли 333 тысячи. — Триста тридцать три кредита, — улыбнулся Жека. Джон кивнул и поднял на друга глаза, тот пояснил. — Это те самые пять миллионов на пятнадцать. — А, — обрадовался Джон, — значит, через 10 дней столько же. До да завах по двадцать, в казино еще немного. Он посмотрел на потолок, шевеля губами. — Но у девчонок тоже. Но им же на что-то надо будет жить еще. — На работу устроится, стоится, — Жека. — Ага, — кинул Джон, — только больше им так отвертеться не повезет, повесят за умные головы. Надо будет рискнуть, старик, поставить на гонку. Вешают за шею, уточнил Жека. А нам, значит, денег совсем не надо. Нам? искренне удивился Джон. А нам-то зачем? Мы ж наемники, еще срубим или убьют. Замечательную перспективу, съедился Жека, а потом. Что? не понял Джон. Ну зачем это все? Жека начал горячиться. Фиг знает, пожал Джон плечами. Да какая разница? Прикольно же! Жека устремил на друга серьезный, задумчивый взгляд. «Прикольно, конечно, но как-то глупо все, бессмысленно. Мы о другом раньше думали». «Раньше на нас были обручи», — злопоручал Джонни. «И что изменилось?» — тоже разозился Жека. «Тебе, чтобы быть человеком, обязательно нужен ошейник». Джон отвернулся, посопев, сказал горько. «Зря ты так. Я ж не о себе. Девчонок вот отправим. А потом, он заговорил глухо, а потом нас убьют. Или ты улетишь с Джулией и убьют только меня». Джонни еще посопел и горько признался. «Ну кому я нужен вообще? Родителей нет, рыжий, псих». «То есть тебе все равно, что потом?» — спросил Жека ровным тоном. Джонни растерянно на него посмотрел. «Ну как бы да, а что?» «Ничего», — скуп улыбнулся Жека. «Мне подходит. Это я так вообще спросил. А сейчас, может, еще куда-нибудь зайдем?» «Надо глянуть карту», — оживился Джон, нажимая на сенсоры коммуникатора. «Ага, есть подходящее местечко примерно на час. Погнали!» Он слез с высокого табурета. «Погнали!» — заскатился со свое сиденье Жека. Рутинное, казалось бы, деда обыграть новых мошенников пошло не по сценарию практически сразу. Вернее, сразу-то все было нормально. Ребятам продали фишек на 50 тысяч, взяли с запасом. Прошли они в зал, стали у покерного стола, в заведении играли стоя. Ждут злодеев. Им это как со сцены объявляет. Господа, прошу сохранять спокойствие, нас пришли грабить. Парни обернулись, а у стоят трое в серых комбинезонах завязанными платками до глаз лицами. В руках автоматы, навели на них персонально. Джонни возмутился. Вас так легко ограбить? Мэтт ехидно улыбаясь, развел руками. Ничего не поделать, молодой человек. На станции, кроме приличных людей, столько разной швали и добавил с особым выражением этих поганых наемников. — Эй! — окрикнул друга Жека. — Мы тут еще не были, ты уверен? — А ну, заткнулись, — гаркнул один из налетчиков. — Вывалите фишки на стол быстро. Ребята спокойно опустошили карманы. Трое посторонних военных тряскими пальцами выкладывали свои фишки. — Все выложили, — грозно спросил бандит. — Тогда отойдите от стола. Парни отступили на два шага. Их партнеры по игре предпочли отойти к стене. К столу направились двое. Один что смахнул фишки приготовленный заранее пакет а другой обратился к ребятам. «А где же ваши шиллинги?» «Старый знакомый», — сообразил Жека. Парни растерялись, налетик с на растущим тоном добавил. «Говорил же вам, щенки, до да встречи!» Жека с Джоном нехотя полезли во внутренние карманы, Жека печально вздохнул. Он действительно этого не хотел, но они потребовали монету. Два выстрела, следись в один. Пиджак прострелил. Юля будет ругаться, подумал Жека, выхватывая пистолет. Успел сделать шаг к бандиту, подхватил тело, разлочаясь спиной к налетчику ухода. Джонни благоразумно спрятался за ними. Сраженный им бандит с пакетом еще падал у стола, налетчик ухода открыл огонь в спину своего же товарища. Тело в объятиях дергалось, как живое, но выглянул из-за его головы и, просунув руку с пистолетом в подмышку, открыл огонь в автоматчика. Расстояние не больше десяти шагов, даже с лисущимся покойником, в обнимку ему промазать было сложно, тем более при такой мотивации. Налетчик вырынил автомат, его опрокинуло выстрелами навзничь. Жек отпустил своего, убитый первым, упал последним. Парни задумчиво уставились на метра Джонни спросил. «Поганые наемники, говоришь?» Мужик беззвучно открывал рот. Джонни прошел к трупу у стола, поднял автомат, задумчиво проговорил. «А ведь и правда, просто мерзавцы!» Почтенный мужчина рухнул колени и завопил. «Все что угодно, только не убивайте!» Джонни будто что-то вспомнил, обернулся к незадачевым посетителям и просто случайно навел на них автомат. «Мужики, без обид, отвернитесь на сами к стенке, вот так и стойте». Он медленно развернулся к метру. Тот успел открыть рот, но... Автомат коротко рявкнул в руках рыжего психа, светло-зеленый ливрея, благообразного мужчины украсил заслуженными звездами. Тело отбросило к стене. Джон аккуратно положил автомат, где взял, подхватил пакет с фишками и вернулся к Джеке. «Пойдем, что ли?» Побледневший Жека сглотнул и смог в ответ лишь кивнуть. Он хорошо понимал, что распорядитель с бандитами был заодно, но хладнокровно убить безоружного не кстати вспомнился Карл. Тогда им управляло его холодное бешенство. Видимо, у Джона тоже в душе есть что-то. Или кто-то. «Ну, хватит тебе. Пойдем», — Джонни взял его за локоть. Жека словно очнулся. «Да, сейчас принесла засовывать кобуру пистолет, что сжимал побелевшими пальцами». парусское оружие. швага намного элегантнее», — пробормотал он. Хорошая шпага и пистолет, — многозначительно проговорил Джон, — лучше, чем просто хорошая шпага. Жека улыбнулся, приходя в себя. Ребята вышли в прихожую, и Джон высыпал фишки из пакета перед роботом. Тот их пересчитал, озвучил сумму, парни остались практически при своих. «Заходите к нам еще», — проговорил кассир. Джонни бросил отец свое обычное, непременно. По пути обратно в школу зашли в магазинчик, приобрели, по новому белому биджаку переоделись. Ни к чему девчонку видеть их с оплавленными дырками на одежде, чем рассказывать всякую ересь, что они, например, пробовали курить, лучше приить немного предусмотрительности. Жека сразу направился к себе в каюту, предоставив Джону приглашать в ресторан «Энн», Джоан и Эмму. Для нервной разрядки решено было потанцевать с девчатами. Юрия славно ждала приглашения, к Жекиному приходу почти успела накраситься. Сборы таким образом не заняли много времени. Англичанок тоже не пришлось долго уговаривать. Вскоре Джонни и Жека каждый под ручки с двумя обалденными барышнями в вечерних платьях отправились в ресторан. К сожалению, дефиле по коридорам все торжество тот вечер и ограничилось. В знакомом ресторане Мэт надменно заявил, что мест нет, все столики заказаны. «Тебе на чай надо, что ли?» — не понял Джон. Жека, у тебя есть наличные?» «Не-а. Тоже не подумал», — признался Жек и провел угореть Мэтте еще раз. «Старина, да счет отключишь, не волнуйся!» «Мест нет, и вообще у нас с восемнадцати лет неприязненно не глядя», — холодно сказал мужчина. «Прошу вас удалиться». «А то что?» — зло Джон. «Вас все равно не обслужат», — слегка повледнев, решительно сказал мужчина. «Пойдем отсюда», — сказал Жека. «Ну его. Давай хоть ногу ему простелим», — задумчиво предложил Джонни. Девочки приняли его слова за неуклюжую шутку, потянули под руки дальше. Жека не был уверен, что это была шутка. Или черт его знает, Джонни мог бы и в шутку простить человеку конечности. У него своеобразный юмор. Жюрия поискала в коммуникаторе другие аналогичные заведения неподалеку. Быстро нашла. Сектор как раз по нужному профилю. У дверей второго ресторана ребят встретили двое габаритных мужчин в деловых костюмах. Сказали, что они фейс-контроль, и компании их не пройти. Или они его осуществляют, но все равно не пройти, не вышли рожами. Джонни задумчиво, просительно возлился на куда-то приспешил заметить, что нелепо убивать людей только для того, чтобы поужинать и потанцевать в ресторане. Джон скривился, возмутился даже, дескать, а за кого его принимают. Ему просто кажется, что это не совпадение, а система. Для проверки пошли к третьему ресторану, там перед ними даже автоматически двери не открылись, и автоматический голос честно сказал, что они опасные лица. То есть их лица в списке опасных, этому вопросу они могут обратиться к администрации Академии. Это, наверное, из-за того хмыря задумчиво поговорил Джонни, скребя затылок. Жека прекрасно понял, какого хмыря имел в виду друг, конечно, распорядителя ограбленного казино. Не нужно было Джонни его убивать. Небось, дело завели, ищут, хотя что их искать. Завтра к директору вызовут, угрюмо сказал Джон. Какому насторожился Энн? Клуи, директору школы, пояснил Жека и предложил, пойдемте тогда к своим, стейков поедим. Пусть и неохотно девчата поддержали предложение, но не в уже идти ужинать в вечерних платьях. Харчевни наемниковых наряды тоже выделялись на фоне комбинезонов, но в очень хорошем смысле. Девчат почти непрерывно приглашали отплясывать под незамысловатые мелодии, что исполнялись любителями на пианино. Впрочем, для стейков с жареной картошкой и разговоров тоже хватило времени. Джонни с Жекой без особого удивления узнали Синти, ее приятелей и других ребят с девчатами, с кем утром летали в виртуале. Мосс Джин, а стазу ушли и зато были Пьер с Марией. Пьер между делом поведал, что ее распошел Луи о принесенных ему одними дебилами в головах генерала Зухора с племянником. Сержант тоже послал директора к стали. Ему кивать уже не на кого. Слать Луи далее чревато осложнению и врать еще хуже. Так что можно быть уверенным, Луи в курсе их дел. «Он может мировецкий, это может оказаться даже к лучшему». Пер высказался в том смысле, что очень вовремя Луис заинтересовался их делами. «Поможет потихоньку выйти из компании, ведь новый контракт на 10 миллионов — это реальный шанс соскочить». «Кстати, Жека», — обратился Джон к другу, — «тебе не пора в зал фехтования?» «Точно», — споходился тот. Поскочил, хлопнул друзей по плечам, поймал за дарью Джули, она плясала с Валли, шепнул на ушко «Сегодня ночую медблоки, извини что-то с желудком». Жека поспешила на выход. Юля проводила его широко распахнутыми удивленными глазами. Прососкочить есть кое-что интересное, сказал Джон Пьеру с таинственным видом. Жека может слетать за принца, прикинь, а тотаризатор тут же спросил Пьер. Так вот оно то самое и есть. Принц не не зачета, но ставочки-то на гонщика от королевства никто не запрещал, громким шепотом возвестил Джонни. К столу решительно подошла Джулия и строго спросила, что у него с желудком?